Болото, где Агнес прощупывала дорогу посохом, сменилось лесом, а тот скоро стал редким со множеством заметенных снегом прогалин. Кай не мог понять, неужели они так быстро идут или так долго, но судя по стоящему высоко солнцу, они не так уж давно вышли из хижины Агнеса и попрощались с Кристианом и Катриной, которые уехали на аэросанях в сторону Фалькании. Впрочем, Гадать, кажется, ему это или в самом деле происходит пришлось недолго. «Ты ведешь нас по какой-то колдовской тропинке?» спросила Герда. «Я уверена, что в детстве выбиралась из этого леса намного дольше». «Это не колдовская тропинка», объяснила Агнес, оглядываясь на них с Каем через плечо. «А просто мое волшебство. Помнишь, как я могла быстро-быстро передвигаться?» «Да, ты могла уйти вперед, а потом раз и оказаться у меня за спиной», улыбнувшись, припомнила Герда. «До смерти этим пугало», — Агнес рассмеялась. «О да, веселые были времена! Это мой особый талант! Примерно как снежки твоего Кая!» «В отличие от тебя, у меня он единственный», — заметил Кай. «И я не умею ни готовить зелья, ни лечить. Вообще не умею делать ничего, кроме снежков». Агнес вспрыгнула на поваленное дерево и зашагала по нему, широко раскинув руки. Пусох она закрепила на перевязи через спину, и он качался в такт ее шагам. «Это потому, что ты ничему не учился. Готовить зелье, зачаровывать вещи, делать наговоры и все прочее мне тоже давалось непросто. А вот перемещаться легко. Ну, для меня легко». Неожиданно Агнес исчезла. Вот она шагала по наполовину погруженному в грязь и снег стволу, и тут нет ее. Как в воздухе растаяла. Кай запнулся и остановился. Он уже повернул голову к идущей рядом Герди, но тут кто-то похлопал его сзади по плечу. Кай отшатнулся, хватаясь за меч. «А вот она я», — весело сказала ему на ухо Агнес, на что Кай только выругался себе под нос. «Попался?» — Агнес широко ухмылялась, стоя за спинами друзей. «Говорю же, талант у меня такой. Мне это совсем не трудно и весело. Это как, ну, как бегать или лазить по деревьям. Если любишь бегать и лазить по деревьям, конечно. Нужна сноровка, но оно того стоит». Герда чуть улыбнулась, но если и подумала о чем-то, решила вслух не говорить. В отличие от Кая. «Ты слишком уж жизнерадостная», — заметил он, поправляя ножны. «А ведь ледяная ведьма осквернила тело твоей наставницы и прочих ведуний Я не говорю уже о монстрах, которые ворвались на территорию, которую ты считала защищенной. Можно подумать, тебе безразлично». «Кай!» — ахнула Герда, пораженная его бестактностью. Агна хмыкнула «Дурак!» — сказала она. То, что я не рыдаю, не значит, что мне все равно. Просто я не вижу смысла впадать в отчаяние еще до начала битвы. Да, мне больно и обидно, но я держу себя в руках. К тому же я провожу время с подругой, которую не видела долгие годы. Это ли не повод для радости?» Ответа Агнес дожидаться не стала, прошла вперед, толкнув Кая плечом. Герда порывалась что-то сказать, но только поджала губы и заторопилась следом. Кай только пожал плечами, прежде чем пойти за девушками. «Ты говорила о колдовстве», — напомнила Герда, явно желая разрядить и напряженную обстановку. «То, что мы так быстро выбрались из леса, как-то связано с твоим талантом?» «Конечно!» Если Агнес все еще обижалась, то по голосу это было не понять. «Раньше я могла перемещаться всего на десяток шагов и только в одиночку, а теперь я могу сокращать пути для других людей. Здорово, а?» «Так почему ты не переместишь нас сразу в город?» – спросил Кай. «Или сразу к этой твоей шаманке?» «Кай!» – снова одернула его Герда. Но в этот раз Агнес не расстроилась и не разозлилась. «Мне сложнее это делать, когда я ухожу от места силы», – сказала она. «К тому же я растратила энергию, пока лечила ваших друзей, так что не рискну переносить нас всех втроем, да еще и на большие расстояния. Было бы два человека, еще куда ни шло, но три...» «Или ты хочешь вылететь где-то в болото по пути?» «Нет», — хмуро ответил Кай. «Не хочу». «Ну вот и чудно», — хмыкнула Агнес. «Еще полчаса, и мы будем на месте. Если нам повезет, то Айна как раз спустится в город, и нам не придется подниматься в гору и разыскивать ее дом». Пейзаж вокруг снова менялся, казалось, с каждым шагом. Только что они шли по редкому лесу, а затем как-то неожиданно оказались на каменистой дороге, пересекавшей пустошь с островками снега. Агнес больше не шутила и ни о чем не говорила, просто молча шла впереди. Герда слегка отстала от нее, поравнялась с Каем и попросила вполголоса «Постарайся быть помягче, Кагнес». «Ты хочешь, чтобы я извинился? Или что?» «Просто будь осторожней со словами, ладно?» Герда поправила шапку. В неуклюжих меховых жилетах поверх собственной одежды, в криво сшитых шапках и рукавицах они выглядели странно. Но никая ни Герду это не беспокоило. Напротив, они были только благодарны Агнес за то, что та снабдила их теплыми вещами. Осени в Ландафии почти всегда выдавались холодные, и чем дальше друзья продвигались на север, тем сильнее это чувствовалось. «Агнес только кажется беззаботной», – тихо продолжила Герда. «На самом деле ей так же больно, как любому из нас, а может и больнее. Ингрид ведь заменила ей мать». «Если ледяная ведьма виновата в смерти ведуньи, и тем более в том, что случилось с останками Ингрид...» «Да понял, понял», — отмахнулся Кай. «Просто мне действовать на нервы, что кто-то валяет дурака, когда?» «Когда нам совсем не до веселья». Спустившись с небольшого холма, друзья увидели, что за очередным поворотом дороги показались черепичные крыши. Город, судя по всему, был невелик. Всего несколько десятков домов теснились вокруг единственного высокого здания с украшенной часами башней. Агнес почему-то остановилась, и ее лицо приняло настороженное и озабоченное выражение. «В чем дело?» – нахмурился Кай. «Дыма нет», – озадаченно констатировала Агнес. «А еще собаки». «Собаки?» – переспросила Герда. «Друзья пригляделись и прислушались. И правда». «Ни из одной трубы не валил дым, зато чуть ли не с каждого двора раздавался собачью лаевой. «Как странно они воют!» – пробормотала Герда. «Как по покойнику!» – невольно сравнил Кай. «Вот именно!» – кивнула Агнес. Друзья еще немного постояли, издали рассматривая город. Во всем его облике было что-то тревожное, хотя, может быть, просто так казалось из-за неприветливости холодного пасмурного межсезонья, и только что пережитых потрясений, от которых они толком еще не успели опомниться. «Думаешь, нам стоит уйти?» С легким волнением в голосе спросила Герда. «Нет», — Агнес решительно потянулась за посохом. «Нам стоит выяснить, что там происходит. Идем!» С этими словами она зашагала в сторону города, постукивая посохом по камням дороги. Ка и Герда поспешили следом. Скоро, не то благодаря магии, не то потому, что город оказался ближе, чем представлялось, они приблизились к окраинным домам. Дома тут были красивые, с ухоженными палисадниками с резными или расписными ставнями. Темно-красная черепица контрастировала с побелкой крыш. Из ближайшей калитки вышел человек, и Кай невольно отметил, что тот бледен, как стены его дома. Даже еще бледнее и издалека еще не мог разглядеть черт лица, видел только, что человек направляется прямо к ним, и что он не один. Из других калиток тоже выходили люди, мужчины, женщины, старики и дети. Двигаясь как-то неестественно, словно механически, как автоматы, они поворачивались и молча, медленно начинали шагать в их сторону. «Какие-то они все... странные!» пробормотала Агнес. «Я бы сказала, жутковатые», – уточнила Герда. «Да, похоже, с ними что-то не так», – не стала спорить колдунья. Кай был полностью с ними согласен. Теперь, когда люди подошли ближе, можно было разглядеть, что, несмотря на холод, на многих из них была легкая одежда. Подчас и вовсе ночные рубашки, словно люди, поднялись с постели и решили прогуляться перед завтраком. Да так и забыли, что нужно одеться или хотя бы обуться. Кожа у всех горожан отливала синевой, волосы смерзлись в торчащие сосульки. Но самым неприятным были глаза. Мутные, как толстый нечистый лед с отсутствующим взглядом, устремленным прямо на молодых людей и в то же время смотрящим словно бы сквозь них. Собачий вой разносился над улицами. У дверей ближайшего дома за невысокой оградой металась лайка. Она ни на кого не бросалась, не порывалась сбежать, просто бегала туда-сюда и скулила. «Собаки чувствуют проклятие», — заметила Агнес, покосившись на пса. «Это снова ледяная магия, но теперь на живых людях». «Целый город прислужников ледяной ведьмы», — констатировал Кай. «Скорее, заколдованы ей», — уточнила Агнес. Кай взялся за меч, но Герда положила руку ему на плечо. «Эти люди не виноваты в том, что их прокляли». — заключила она. — Нельзя им вредить. Толпа меж тем наступала на них и была уже совсем близко. — По-твоему, пусть лучше нас разорвут на части? — возмутился кай Агнес решительно выступила вперед, сжимая посох. — Можно обезоружить или ранить, но главное не убивать, — сказала она, вскидывая свое оружие. — Не думаю, что они станут обижаться на синяки и ссадины, когда очнутся. — Если очнутся пробормотал Кай. «Давай попробуем снежки», предложила Герда. Кай присел, собирая снег. Магии он не ощущал, но стоило Герде коснуться его плеча, как появилось знакомое шевеление холодка под кожей. Кай слепил несколько снежков и примерился, чтобы попасть не в людей, а на мостовую под их ногами. Это стало непростой задачей. Представить себе, как зачарованный снежок вдребезги разносит ледяного тролля, или заставляет оживший скелет рассыпаться на части, было значительно легче. Намного сложнее оказалось вообразить нечто, что обезоружило бы, но не покалечило. В итоге упавший под ноги заколдованным горожанам снежок не разлетелся ледяными осколками, но эффект от него был как от взрывной волны, которая повалила с ног десяток, если не больше людей. Кай целых несколько секунд гордился своей идеей, А потом люди поднялись и не просто пошли в их сторону, а побежали. Застывшие, посиневшие лица вообще ничего не выражали, и это пугало едва ли не сильнее оживших скелетов. Агнес закрутила посох, отталкивая подступающих к ней проклятых. Шибла с ног молодого мужчину в одной рубахе, ударила по рукам девушки, которая пыталась ухватить ее за край накидки, плечом врезалась в толстяка, заходящего ей за спину. Кай... Тоже отбивался как мог, но его снежки больше не причиняли никакого вреда. Горожане вообще не замечали их. «Кай!» — воскликнула Герда. Кай почувствовал, как ее пальцы сжались на его плече. Он обернулся, чтобы увидеть, как Герду оттаскивают от него несколько мужчин и женщин. Стоило ее ладони оторваться от плеча Кая, как волшебство исчезло. Снежки снова стали не полезнее тех, что мог слепить любой ребенок. Кай обнажил меч и бросился на помощь Герде. Он помнил, что вредить людям не стоит, но решил, что сейчас уже не до церемоний. Стоило только замахнуться мечом, целясь по ногам, как на его руке повисла маленькая девочка. Ее кожа была такой же синей, как у остальных жителей городка. Широкая юбка стояла колом, а ленты в волосах превратились в острые сосульки. Тонкие пальчики вцепились в предплечье Кая. Он потянулся левой рукой, чтобы оттолкнуть девочку но ее удерживал мужчина в коротких штанах и жилетке. В то же мгновение несколько женщин в ночных рубашках схватились за меч, не обращая внимания на то, за что держат – рукоять или режущую кромку. Темная кровь, которая потекла из ран, тоже не беспокоила проклятых жителей. Они наступали со всех сторон. Кай дернулся, пытаясь вырваться из схватки, но его держали крепко. Холод прикосновений морозил даже через слои одежды. После недолгой борьбы женщинам удалось вырвать меч из руки Каи и отбросить его на мостовую. В паре шагов от них извивалась и кричала Герда. Несколько мужчин и женщин держали ее за руки и тянули в разные стороны, будто буквально пытались разорвать надвое. Агнес тоже приходилось нелегко. Посох из рук проклятые пока не вырвали, но повисли на нем с двух сторон, не давая ни замахнуться, ни сдвинуться. Кай в отчаянии закричал и дернулся назад, сталкиваясь спиной с чьим-то холодным телом. Ледяные пальцы цеплялись за его одежду, ткань трещала под хваткой, одна из пуговиц отлетела в снег. Селись найти хоть что-то, что можно использовать как оружие, он сунул руку в карман и нащупал там нечто гладкое и прохладное. Осколок зеркала. «Вряд ли он сможет чем-то помочь», Но у Кая не осталось больше вообще ничего, чем можно было хотя бы попробовать отбиться от обезумевшей толпы. Пользуясь тем, что рука ненадолго освободилась, Кай вытащил осколок, ощущая, как острые края ранят его собственную руку даже через перчатку, и полоснул им по ледяным пальцам, которые пытались ухватить его за рукав. От прикосновения черного осколка по телу Кая разлилось тепло. В голове вспыхнул отголосок боли, словно эхо, звучащее в горах, но вместе с тем Кай ощутил и прилив сил, в том числе и колдовских. Он замер, пытаясь понять, кажется ему или нет, а тот заколдованный мужчина, которому он ударил по пальцам, отпустил его руку и отступил. Кай обернулся к нему и, к своему удивлению, обнаружил, что отступают и другие горожане. Что-то явно изменилось. Синева понемногу уходила с лица его недавнего противника, Да и не только его. Коже всех нападавших возвращался обычный человеческий оттенок. Лед на волосах таял, а выражение лиц из равнодушного становилось испуганным, удивленным, недоумевающим и несчастным. — Проклятие горожан! Оно исчезает! — услышал Кай голос Агнес. Он хотел сказать, что это произошло благодаря осколку, но вдруг сильная боль в руке отвлекла его, заставив схватиться за запястье. Кай опустил взгляд и увидел, как осколок черного зеркала словно впитывает его кровь и входит под кожу внутрь тела. Это происходило так быстро, что Кай даже не успел испугаться. Миг, и он просто смотрит на окровавленную руку в разрезанной перчатке, а никакого осколка нет и в помине. «Кай!» Герда кинулась к нему, как только державшие ее люди удивленно посмотрели друг на друга и отпустили ту, что чуть не стало их жертвой. «Ты ранен?» Герда схватила Кая за окровавленную руку. «Да, наверное», — пробормотал Кай и стащил разрезанную перчатку. Но под ней рука выглядела невредимой, будто он и не ранил ладонь осколком, и тот не уходил под кожу. Случилось странное. Он не знал, как объяснить Герде то, что произошло, но она и не очень слушала, просто обняла Кая и прижалась к нему. «Как я рада, что ты цел!» Счастливо пробормотала Герда и тут же вскинулась. «Агнес?» «Да я в порядке!» Ведунья опиралась на посох и улыбалась. Люди рядом с ней выглядели такими же удивленными, как и все остальные. «Хорошо бы узнать, что тут случилось! И какой злодей наложил проклятие!» «Я видела чудовище!» Тихонько сказала девочка в полосатом платье с белым передником. «Оно было похоже на человека, но страшное!» Именно эта девочка хваталась за Кая. Теперь синева ледяной магии уже целиком исчезла с ее кожи, и девочка обнимала себя за плечи и дрожала. «Да, я тоже видел», — поддержал ее хорошо одетый, рыжебородый мужчина, спешно стаскивая пальто и отдавая его девочке. «Очень напомнила идола из святилища в горах. Я увидел его, а потом наступила темнота. Больше я ничего не помню, будто потерял сознание». «Вот только, как вы пришли, очнулся, и почему-то на другом конце города. Что случилось?» Люди вокруг загалдели, поддерживая его слова. У всех были похожие истории. Они занимались своими утренними делами, умывались, шли на работу, готовили завтрак, а то и вовсе только собирались вставать. А потом навалилась темнота. И очнулись все уже здесь, рядом с Каем, Гердой и Агнес. «Послушайте меня внимательно!» Агнес выступила перед толпой. «Меня зовут Агнес, и я болотная ведунья». Когда она произнесла это со всех сторон, раздались недоверчивые шепотки. Люди не верили, что такая юная девушка может быть колдуней. Тогда Агнес фыркнула и переместилась на крышу ближайшего дома. Толпа дружно ахнула. «Так даже лучше. Теперь меня все увидят», ухмыльнулась Агнес, садясь на конек крыши и свешивая ноги. «Жители!» «Этим утром вас прокляли!» Люди вокруг начали охать и ахать. «Но не бойтесь!» — продолжала Агнес. «Мы смогли вас расколдовать. Вам больше ничто не угрожает. Можете расходиться по домам и вновь заниматься своими делами. У меня к вам один вопрос. Кто-нибудь видел шаманку Айну?» Ответом ей были недоуменные взгляды, отрицательное ворчание и пожимание плечами. «Нет!» — крикнул кто-то. «Давно не видели!» Агнес заметно вздохнула и съехала по скату крыши, но не упала, а на мгновение исчезла из виду и снова оказалась рядом с Каем и Гердой. Судя по реакции, это вновь произвело впечатление на толпу. «Странно, почему шаманка не пришла нам на помощь?» задумчиво проговорила пожилая женщина, торопливо убирая под платок длинные седые волосы. «Обычно стоит кому-то в городе заболеть даже легко, или там ногу вывихнуть, как шаманка тут, как тут, а сегодня она не показалась». «Видимо, сама проклятие боится», — хмыкнул плечистый молодой парень. Девочка в переднике оглушительно чихнула, и это словно бы стало сигналом, выведшим людей из оцепенения. «Что же ты, Грета, в одном платьице на морозе стоишь?» Заволновалась пожилая женщина и оглянулась. «Да и мы все тоже рискуем простудиться. Пойдемте-ка по домам». Старуха увела девочку, следом за ней потянулись и остальные горожане. Остался только рожебородый мужчина, который сказал, обращаясь к Каю, Агнес и Герде. «Спасибо за помощь, господа колдуны!» «Мне...» Начал было Кай, но махнул рукой и замолк меньше что мы можем, чтобы отблагодарить вас за спасение от проклятия», — продолжал мужчина, — «это пригласить вас на завтрак. Или уже обед». Он достал из жилетного кармана большие часы луковицу и бросил взгляд на циферблат. «В любом случае, я, как мэр города, приглашаю вас быть моими гостями». «Мы очень благодарны», — ответила Герда. «Но мы спешим», — быстро добавил Кай. И теперь, когда вы расколдованы и больше вам ничего не угрожает, мы лучше продолжим путь». «Не нравится мне все это», — в полголоса сказала Агнес. По лицам своих спутниц Кай понял, что поступил правильно. Даже несмотря на то, что проклятие было снято, девушки явно не горели желанием задерживаться в этом городе. Отказались друзья и от других выражений благодарности мэра. Единственное, о чем попросил Кай — Была новая пара перчаток.